Глава шестая. 10 июля 1955 года. Овальный кабинет, Белый дом, Вашингтон, округ Колумбия. Господа, объяснитесь, как так получилось, что важнейшая для обороноспособности нашей страны отрасль под угрозой? Не вы ли уверяли меня и президента Трумана, что утечки информации о скрепке быть не может? Последний вопрос был предназначен только Гуверу. В овальном кабинете после более чем часового экстренного совещания, созванного из-за нью-йоркских погромов, остались лишь трое. Президент Дуайт Эйзенхауэр, директор ЦРУ Аллен Даллис и директор ФБР Джон Гувер. Господин президент, могу вас заверить, что со стороны ФБР утечки не было. Тогда почему информация о фон Брауне всплыла? «По данным разведки, Советы уже начали свою космическую программу, и в основе их ракеты лежит Фау-2 фон Брауна, все верно, мистер Далис? «Да, господин президент», — откликнулся директор ЦРУ. «Эксперты скептически оценивают их ракету Р-7, но Советы над ней еще работают». «Спасибо, мистер Далис. «Итак...» «Коммунисты на основе немецких разработок создают ракету, а на нас работал человек, который создал тот самый прототип. Вы понимаете, что лучшего кандидата для главы нашей космической программы и быть не могло?» «Да, господин президент, я понимаю», — безэмоционально ответил Гувер. «Он прекрасно осознавал, что убийство фон Брауна — это отличный шанс избавиться от него» как от неугодного директора ФБР, о чем многие, включая президента США, уже давно мечтают. «А теперь его нет, мистер Гувер, и виноваты в этом ваши люди. Именно они допустили его убийство». Эйзенхауэр встал, закурил, прошелся по кабинету и, уняв эмоции, снова обратился к Гуверу. «Что на сегодняшний день уже сделано для устранения дальнейшей угрозы?» программе «Скрепка». Охрана всех остальных участников программы усилена, зачинщики беспорядков Маргуша и Зингер арестованы, сейчас мы проверяем их на предмет связи с Советами и разведкой Израиля. Думаете, это продолжение египетской истории? Речь идет о провале операции военной разведки Израиля в Египте, суть которой была в том, что... Организованная израильскими секретными службами группа еврейской молодежи занималась диверсионной деятельностью, в том числе против американских учреждений в Египте, с целью испортить отношения этой страны с США. Эйзенхауэр перевел взгляд на директора ЦРУ. «Мы, как и ФБР, тоже ведем проверку в этом направлении. По ее результатам я вам доложу, пока резидентура молчит». Блюдки. — выплюнул Эйзенхауэр. — Сперва они устраивают диверсии в Египте, затем погромы в Нью-Йорке, и после этого имеют наглость нам ноту протеста направлять. Видите ли, мы обязаны выдать им всех нацистских преступников. С советами спелись, прокомментировал Далес. — Коми ведь схожую ноту нам направили. Еще и островитяне из-за фон Брауна возбудились. Не верят, что его убили, подозревают в инсценировке и требуют экстрадиции Брауна для суда. Отведите, что вы натворили!» Президент бросил обвинение Гуверу. «Вы хоть выяснили, кто организовал вброс этих чертовых листовок, которыми был усеян весь Нью-Йорк? Мы работаем, господин президент. Пока можно сказать одно. Этот человек наверняка образованный еврей. Речевые обороты, которые использованы в этой листовке, характерны только для лиц, получивших образование в еврейских колледжах. Кроме того, анализ бумаги и чернил показал, что они, скорее всего, отпечатаны в Пенсильвании. Сейчас мы проверяем все типографии штата. «Проверяйте. Я жду вашего отчета о том, как идет расследование каждые 12 часов». Сделав внушение директору ФБР, президент перешел к следующему вопросу. «Теперь что у нас с ветеранами войны? Ну и, мистер Гувер...» Как-то собираетесь их утихомиривать? Они же уже третий день возле Белого дома и Капитолия митингуют. Конгресс бурлит. В нем тоже нашлись сторонники проведения суда над запятнавшими себя в связях с фашистами германскими учеными. Но хоть в Израиль не предлагают их отправить. Хоть на это у них ума хватило. Их аресты вы, господин президент, сами запретили, смотря куда-то перед собой, напомнил директор ФБР. «Разумеется, запретил. Вы что, сами не видите разницы между евреями и ветеранами войны? Последние, в отличие от первых, пользуются полной поддержкой общества. Вы еще предложите на них национальную гвардию натравить, как это было сделано в Нью-Йорке. Пять сотен раненых и десяток убитых нам тогда покажутся каплей в море». Президент был очень недоволен, результатами подавления беспорядков в Нью-Йорке и тем, что ему пришлось дать согласие на ввод в город Национальной гвардии. Порядок они, конечно, навели, но цена оказалась, по мнению общественности, слишком высока. Вся мировая пресса прямо слюной исходила, описывая творимые в США зверства над еврейским населением. На то, что эти евреи устроили настоящую травлю всех, кто имел германскую фамилию, Об этом почему-то заокеанские журналисты предпочли умолчать. Но больше всего его раздражало то, что гнев всех этих протестующих был направлен против него, типа он, как носитель германской фамилии, защищает интересы своих в ущерб остальным гражданам Америки. И все это спровоцировала пресса, которая как местная, так и европейская муссировала тему его происхождения и после, как написали все газеты, кровавого усмирения протестующих против фашизма в Нью-Йорке, называли его не иначе, как «железным дровосеком» значения фамилии Эйзенхауэр. «Сейчас в Конгресс на рассмотрение пытаются пропихнуть законопроект о сворачивании программы страхования жизни ветеранов», задумчиво проговорил Гувер. «Можно сообщить об этом ветеранам, и перенаправить их гнев уже на конгрессменов, что лоббирует интересы частных страховых компаний и на самих страховщиков. «Боюсь, тогда от мирных митингов они перейдут к погромам», усмехнулся Далес. «Могут и Капитолий штурмом взять», добавил он уже намного тише, как бы поражаясь своему же анализу развития ситуации. Но президента предостережение директора ЦРУ не смутило, Он продолжал задумчиво смотреть на директора ФБР, размышляя при этом над тем, что пока рано избавляться от вечного гувера. Да, за 30 лет этот человек запустился и щупальца слишком глубоко. И иногда казалось, что именно гувер управляет США. Но именно сейчас он, как никто, был полезен Эйзенхауэру. Заголовки общенациональных газет были один другого крашен. Тут и массовые беспорядки в Нью-Йорке, и администрация президента осуждает еврейских активистов. И вопросительно, Вашингтон ждет участь Нью-Йорка? И, мое любимое, костлявая рука советов играет на чувствах евреев. И неожиданное мистер Эйзенхауэр, вы чей президент? Всего американского народа или только выходцев из Германии? Ну, в общем... План-максимум по раскачке американского общества был мною выполнен. Нью-Йорк полыхал. Безумная толпа громила и грабила кафе и магазины, принадлежащие выходцам из Германии. Самих носителей немецких фамилий избивали на улицах и вламывались в их дома, которые тоже вычищали подчистую. Беспорядки продолжались четыре дня, пока в город на помощь полиции не ввели национальную гвардию, которая и подавила, как окрестила их пресса, еврейские бунты. Результат – полтысячи раненых и десять убитых евреев, которых общественность уже окрестила десятком мучеников. От такой жестокости Америка содрогнулась, и под конец первой декады июля в Вашингтон потекли потоки людей, и были это не только евреи, но и другие возмущенные политикой страны-граждане США. И самое для хозяев Белого дома и Капитолия паршивое, к протестам присоединились ветераны недавно отгремевшей мировой войны, которые не поняли, почему это власти защищают тех, кто еще недавно был их врагами, фашистов, а на американских граждан натравливают собственную армию. Но настоящий сюрприз ждал меня 13 июля, когда «Таймс» опубликовала статью о громком убийстве в Алабаме. Это было, пожалуй, мое самое значительное вмешательство в ход истории. Устранение Вернера фон Брауна, того, кто отправил человека на Луну, это уже не игры в песочнице, это удар по американской космической программе. НАСА, конечно, справится, но вот результат, вполне возможно, будет сильно хуже. Все-таки фон Браун был гением. Испытывал ли я угрызение совести? Сложно сказать. Да, мне было жаль случайных жертв в моей месте, но в то же время мне нравился созданный мною хаос. Даже полегчало немного от осознания того, что хоть и на самую малость, но я стал ближе к своей цели. А сейчас мне предстояло ненадолго отложить большую игру. Бизнес стал отнимать львиную долю моего времени, но пока он был только в зародыше, и на этом этапе я не мог перепоручить управление им кому-то другому. Сперва нужно было крепко встать на ноги, но это приходилось всем заниматься самому. Презентация стенда для краш-теста, как и его самого, для своих состоялась, и теперь мне нужно было сделать то же самое для конкурентов. Набралось их немало: часть американских производителей Ford, Chrysler, Jeep и Chevrolet, европейцы Mercedes, Renault, Peugeot, BMW, Aston Martin, Jaguar, Porsche и Fiat. Касаемо персоналей, то наиболее интересен был представитель Форда, ставший в будущем легендарным Ли Якоко. Я читал его биографию, несколько статей и даже книгу о нем там в 21 веке, и был, в принципе, не удивлен, что этот живчик приехал в Мидлтаун лично посмотреть на таких интересных персонажей, как мы с Шелби. Этот карнавал людей в пиджаках и при галстуках был мне нужен для двух целей. Во-первых, я планировал продать как можно большему числу автопроизводителей саму идею краш-теста и принципы создания испытательных стендов, что сулило принести мне много денег. Во-вторых, этими испытаниями я хотел убедить автопроизводителей начать массу устанавливать в машины как ремни безопасности, так и подголовники. Ведь только на ремни я передал патент в общественное использование — А вот регулируемый подголовник оставался моим, и за право его использовать нужно было заплатить. Эти две цели — это мои, так сказать, шкурные интересы. Они касались исключительно моего кармана, и деньги с них должен был заработать только я. Но была еще и третья цель. Подавляющее число моих гостей представляли автопроизводителей, которые имеют свои гоночные заводские команды. И с ними я, как один из совладельцев будущей трассы в Дайтоне и член Совета директоров компании, которая будет ее организовывать и получать бабки, естественно, планировал провести переговоры касательно участия их заводских команд в моей гонке. Мне в помощь в Миддлтаун должен был приехать не только вице-президент Bank of Америка мистер Норрис, он был назначен ответственным за этот проект, и люди из American Tobacco но ну и представители нефтяной компании Shell, которая выразила заинтересованность в том, чтобы стать наряду с American Tobacco одним из двух генеральных спонсоров. Так как ожидалось прибытие сразу по меньшей мере полусотни человек, практически целая конференция, то, ожидаемо, у нас возникла проблема с тем, где проводить переговоры между представителями гоночных команд, организаторами гонки, И потенциальными спонсорами. Пришлось идти на поклон к мэру мистеру Милсу и просить его разрешить использовать для встречи большой зал Сити Холла. Милс меня недолюбливал. Ему не нравилась вся та движуха, которая благодаря мне началась в городе, весь этот ажиотаж, концерты, громкие и мощные машины на улицах. Все это ему было не по нутру. Наш старина, мэр. Человек старой закалки, и хоть его и нельзя назвать стариком по возрасту, он был таким в душе. Ему категорически не нравились перемены. Не менее важная причина его нелюбви ко мне — это моя поддержка его соперника на предстоящих выборах мэра. И если бы не мой статус крупного работодателя и не моя общенациональная известность, он бы ни за что не пошел мне навстречу, но Фрэнк Уилсон сейчас на пике своей популярности. Отказать ему, значит, сильно подмочить свою репутацию, так что Милсу пришлось дать мне добро. 14 июля в Миддлтаун, наконец, съехались все приглашенные и те, кто был заинтересован в сотрудничестве с Уилсон Американ, ну и, конечно, пресса. Как и в случае с Альфа Ромео, мы начисто разбили несколько машин. Но если для итальянцев мы долбили в основном Джульетты, то для американцев... И прочих европейцев моделями стали дешевые машины производства Ford, Chevrolet и Buick. Мерседесов и прочей европейской автоэкзотики мы быстро не смогли найти, поэтому пришлось обходиться американским ширпотребом нижней ценовой категории. Это вылилось мне в 40 тысяч долларов. Именно столько стоили разбитые машины. Нам приходилось покупать новые, так как была нужна максимальная наглядность. Если использовать что-то со вторичного рынка, то на это наверняка постараются списать результаты, а вот с новыми машинами такое не прокатит. Краш-тесты автомобилей всех трех американских производителей прошли ожидаемо плохо. Настолько плохо, что Якокко даже в сердцах назвал их гробами на колесах. Такое сильное впечатление произвели на него переломанные манекены. Впрочем, Этот в будущем распиаренный до невозможности товарищ всегда отличался тем, что за словом в карман не лез, но и остальные зрители тоже были впечатлены до крайности. Так что целый ворох контрактов на строительство стендов для краш-тестов и использования подголовников в автомобилях были у меня, считай, в кармане. Мы с Лихвой отбили абсолютно все затраты на этот показ с одного только Форда, с которым чуть позже подписали контракт на четверть миллиона долларов. Не оценил права на использование подголовников и подлокотников во всех машинах Форд еще дороже, но это был тактический ход, чтобы уступить и добиться желаемого. Все остальные игроки американского и европейского рынка Тоже были вынуждены платить такие же деньги. Тесты, ведь как и результаты, должны были получить очень широкое освещение в прессе. Это визит представителей Альфа Ромео в Мидлтаун освещал только Motor Trend, А сейчас к репортеру из этого журнала добавились его коллеги из ScarLife и Sincent Mechanics. «Мне было нужно такое представительство прессы именно для того, чтобы четвертая власть повлияла на автопроизводителей. Ведь никому не захочется прочитать статью о том, что его конкурент заботится о безопасности покупателей своих машин, а ты нет. Поэтому, когда мы с Якокой предварительно ударили по рукам, я не сомневался, что и остальные тоже достанут чековые книжки. Первая часть моей программы удалась с лихвой, «Два с половиной миллиона долларов я заработал буквально за один день, не считая, конечно, бумажной работы и согласований. Осталось только провести конференцию насчет Дайтоны, и мои цели можно считать полностью достигнутыми». «Рональд, что слышно в городе?» — спросил Абрам Цапирович, своего старого друга и бывшего клиента доктора права Шапиро, когда тот зашел его проведать. Цеперовичу после той скандальной истории с Уилсоном все же пришлось оставить практику, хоть они и заключили мировое соглашение и не довели дело до суда, но слухи уже просочились, а клиентам очень не понравилась возможность ухода их секретов от адвоката на сторону, и от слуг Цеперовича начали отказываться. «Протесты не утихают», — отозвался Шапиру, прожевав поданный к чаю бисквит. Они сидели на террасе с видом на небольшой сад и наслаждались тенью в эту жаркую летнюю пору. Только теперь уже протестуют против арестов Маргошеса и других раввинов. Уже троих забрали. «Какой ужас!» — искренне воскликнул Циперович. «До «Да чего мы докатились? Евреев арестовывают из-за недобитых нацистов. И знаешь что? Мой племянник Натан говорил, что сегодня на заводе у Уилсона... Было не протолкнуться от Бошей. Что-то он им там продавал из своих новинок. Услышав фамилию несостоявшегося зятя, Шапиру поморщился, как от зубной боли. Его сейчас как будто в очередной раз ткнули лицом в нечто, что Рональд очень не любил, в его неправоту. Он ошибся, как говорят в соседнем Гошине, поставив не поставив ни на ту лошадь, и теперь эта ошибка преследует его постоянно. Чувство разочарования от того, что Уилсон оказался не слабохарактерной размазнёй, было так сильно, и он даже прослушал, что говорил Цеперович. Пришлось переспрашивать. «Прости, Абрахам, что ты сейчас сказал? Можешь повторить?» «Рональд, это так на тебя не похоже», — скрывая довольную усмешку, пожурил приятеля Цеперович. «Я говорю, что эти боши будут в городе и завтра». Уилсон проводит с ними какую-то встречу в сити-холле. Да, как интересно. Шапиру еле дождался окончания визита, даже немного урезал время своего обычного пребывания в гостях. Впрочем, Цепирович в этот раз и не думал его задерживать, не стал углубляться в воспоминания молодости. И как только Шапиру добрался до своего дома, он первым делом взялся за телефон. «Чем мы хуже жителей Бруклина?» «Мы тоже можем выразить свою гражданскую позицию», мстительно процедил он, набирая первый по списку номер. «Это что еще за Услышав нарастающий гул с улицы, я подошел к одному из окон в зале, где сейчас шли переговоры насчет участия европейских и американских команд в будущей гонке в Дайтоне. За мной потянулись и представители автопроизводителей, и все мы — увидели нехилую толпу, которая собралась возле сити-холла. Многие стояли с плакатами, общий смысл которых был «Нацисты, убирайтесь в свою Германию». В отдалении виднелась пара полицейских автомобилей. Сидя на капоте одной из них, курил шеф полиции и задумчиво созерцал происходящее. Мне показалось странным, что никаких попыток пресечь беспорядки им и его людьми Не предпринималось, и это после нью-йоркских событий, всколыхнувшие полмира. Очень странная позиция стража порядка. Узнал я в толпе еще одного моего хорошего знакомого, Рональда Шапиру, отца Сары, который вроде бы не принимал непосредственное участие в стихийном митинге, то есть не выкрикивал лозунги и не размахивал плакатом, но, тем не менее, находился среди своих братьев и сестер по вере. И как это понимать, мистер Уилсон? – задал вопрос моментально побледневший представитель Мерседеса. Рядом с ним с такими же лицами стояли представители Порше и БМВ. Сейчас разберемся. В раздражении я дернул кадыком и, махнув рукой Калахину, приказывая тому жестом следовать за мной, направился на улицу. По пути вниз к нам присоединились еще пара ребят из охраны. Так что перед толпой я оказался не в гордом одиночестве, а с серьезными парнями за спиной. При виде меня на ступенях Сити-Холла, вся напускная нейтральность с Шапиро сразу же слетела. А вот и он, закричал мой несостоявшийся тесть. Обращался он при этом к собравшимся здесь единоверцам. Фрэнк Уилсон, мы, жители Медлтауна, требуем, чтобы ты прекратил вести какие-либо дела с Бошими, иначе мы будем вынуждены подвергнуть тебя. «Астракизму!» Толпа его поддержала криками и свистом. Нужно было срочно менять их агрессивный настрой. «Господа!» — в свою очередь закричал я. «Вы перегибаете палку! Война закончилась десять лет назад. Виновные в тогдашних преступлениях наказаны. Не забывайте, кто сейчас главный враг свободного мира. Это коммунисты! И своими протестами вы только льете воду на мельницу красной пропаганды». Вы же не хотите, чтобы нашим милым Мидлтауном, как и штатом и нашей великой родиной, управляли коммунисты? Или вы уже встали на тот разрушительный путь, который прошли Юлиус и Этель Розенберги?» Мои обвинительные слова немного ослабили напор протестующих. Да и воспоминания о жестоком подавлении властями протестов в Нью-Йорке были еще свежи. Но столпой сегодня был Шапиро, «Этот мелочный урод из-за мести решил поиграть в гражданского активиста и натравить на меня своих единоверцев, до кучи разрушив мой автомобильный бизнес». «Не слушайте этого предателя американской мечты и свободной Америки!» — воскликнул он, наставив на меня указательный палец. «Он продался Бошем. Для него прибыли важнее совершенных нацистами преступлений!» «Слова коммуниста», — парировал я, тоже изобразив памятник Ильичу. «Рональд Шапиро, раз ты против капитализма, то ты коммунист». Толпа забеспокоилась. Оказавшиеся здесь репортеры еще интенсивнее защелкали фотоаппаратами. «Не слушайте его, братья и сестры. В нем говорит страх разоблачения». «Это он сейчас про себя сказал», — объяснил я народу. «Жители Мидлтауна. я один из вас». Вы все знаете меня с детства. Вы знали моего отца, мою мать. А значит, вы не можете верить этим лживым обвинениям». «Да, какие Уилсоны фашисты. Шапиру, видимо, Френку дочку не может простить. Так ведь это она сама расторгла с ним помолвку. Еще и кольцо зажала». Пошли разговоры по толпе. «Как больно и несправедливо слышать все это от своих же братьев и сестер». Исказив лицо гримасой из самого несчастного еврея в мире, закричал Шапиро: «Я пришел сюда вместе с вами не для того, чтобы решать свои личные проблемы. Я здесь для того, чтобы прогнать из нашего славного города нацистскую нечисть и убедить Фрэнка, нашего Фрэнка Уилсона, которого мы все знаем с детства, в том, чтобы он одумался и не имел с этими преступниками никаких дел». «Среди моих деловых партнеров нет фашистов», — возмущенно закричал я, перетягивая на себя внимание толпы и не давая ей обдумать слова своего оппонента. «Послушать Шапиро – это значит каждого, этнического германца, фашисты записать. В Мидл-тауне проживает много выходцев из Германии. Вы что, их всех из города намерены выгнать?» «Вот не надо путать людей!» — взревел Шапиро, почувствовав, что настрой толпы смещается в мою сторону. — В Миддлтауне живут американцы, а вот к тебе на переговоры приехали граждане ФРГ, которые десять лет назад убивали евреев по всей Европе. — Господа, я, шериф округа Ринджа, требую прекратить нарушать общественный порядок и разойтись по домам. Мы так увлеклись перепалкой, что даже не заметили, как подъехал шериф с подмогой. И только после его появления шеф полиции Миддлтауна оторвал свою задницу от капота и приступил к исполнению своих прямых обязанностей. Вслед за шерифом появился и мэр Милс со своей свитой, который сходу обрушил на меня обвинения. «Это ты превратил наш славный город в проходной двор. Сперва ты притащил сюда этих ненормальных музыкантов, которые развращают нашу молодежь. Но этого тебе показалось мало, и ты пошел дальше. «Начал устраивать провокации. Это все из-за тебя!» Мэр обвел рукой притихшую толпу. «Господин мэр, вы сами разрешили мне использовать Сити-Холл, и вы прекрасно знали, кто приедет в Мидлтаун. Я не скрывал от вас эту информацию». «Признай свои ошибки, а не перекладывай их на других!» Захлебываясь в пафосе, воскликнул мэр и, сверкнув напоследок на меня глазами, обратился к толпе. «Дорогие жители города, прошу последовать совету шерифа и разойтись по домам. Не стоит превращать наш чудесный город в подобие недавнего Нью-Йорка». Вот только не все собравшиеся на несанкционированный митинг были из Миддлтауна. Часть как раз приехали из упомянутого «Большого яблока». Именно они и среагировали на выходящих из сити-холла представителей автокомпаний. Нашли время смыться, сплюнул я от досады. Толпа шелохнулась, пришлые человек двадцать отделились и двинулись на перерез беглецам. Люди, шерифа и местная полиция, поняв, что вот-вот начнется бойня, начали стрелять в воздух. Не присоединившиеся к преследованию жители Мидлтауна бросились кто куда, сея на своем пути панику, и уже минут через 10 город превратился в растревоженный улей. К сити-холлу потянулись вооруженные горожане, которые уже были настроены не против каких-то мифических фашистов, а шли защищать покой своего города, не дать превратить его в полыхающий Нью-Йорк. «Фрэнк, тебе лучше уехать на какое-то время из города», уговаривали меня в три голоса Билли Сандерс, друг детства реципиента. Клинт Каллахэн, начальник службы безопасности Way of Future Ltd. и Перри Мэттьюс, на данный момент мой адвокат. Шапиро быстрее успокоится, если перед его глазами не будет раздражителя», добавил довод Билли, «и перестанет настраивать против тебя евреев. Может, мне вообще из Мидлтауна из-за этого урода переехать?» — взбеленился я и от Шапиру, и от всей этой ситуации в целом. В отличие от Нью-Йорка, убитых у нас не оказалось, но было аж трое раненых горожан, пострадавших в столкновении с десантом из Бруклина. Впрочем, и самим пришлым нехило досталось от разгневанных жителей Миддлтауна нееврейской национальности, среди которых большая часть, так совпало, носила германские фамилии. «Да и шеф полиции к тому времени поймет, что все попытки предъявить тебя какое-либо обвинение тщетное» подхватил эстафету Перри. Я скрижетнул зубами, вспомнив, как этот мой второй недоброжелатель приперся меня арестовывать. Совсем страх потерял. Хорошо, что я подстраховался и притащил в город Мэтьюза, который и отбил меня от шефа полиции и суда. «А за заводом мы с Шелби присмотрим», — добавил Билли. «Ну, а я как раз подумаю, как с этими двумя козлами разобраться». — добавил более обнадеживающее Калахин. «Хорошо, уговорили. Сдался я, думая о Калифорнии. Все равно туда собирался. Даже несмотря на заключенные контракты, деньги мне были нужны по позарез. Да и отдохнуть не помешает от всего этого безумия, что хватило восточное побережье».